Новое начало. Ну а как иначе? До 45 лет надо озаботиться своим психологическим здоровьем. Услышала я недавно в разговоре и улыбнулась. Эта фраза отражает главную мысль моей аудиокниги. Заботьтесь о себе, познавайте себя и действуйте. Но я понимаю, насколько это сложно. Порой нам приходится преодолеть немало трудностей, прежде чем позволить себе обратиться за помощью. У некоторых не получается познать себя и научиться саморефлексии, увидеть и признать свои паттерны. Некоторым не удается преодолеть бессознательные установки, которые руководят их жизнью и висят над ними словно облако. И даже если человек дотягивается до этого облака, оно ускользает от него. А иногда людям просто не хватает сил, чтобы начать жить своей жизнью. Я всем желаю научиться заботиться о себе, как бы сложно это ни было. Порой травмы бывают настолько глубокими, что человек теряет способность доверять кому бы то ни было. Доверие выпадает из его картины мира. Он живет и действует в одиночку. Связь с другими теряется. Но знайте, начать никогда не поздно. Никто и никогда не бывает безнадежен. Не обязательно браться за все и сразу. Включите главу, которая вас заинтересовала, и начните с нее. Ведь все начинается с первого шага, с первого раза, когда вы делаете осознанный выбор в свою пользу.